Глава 32 «Милая, подай мне, пожалуйста, прихватку», – попросила тетя Марина, открывая духовку. «Конечно», – я передала прихватку варежку и захлебнулась ароматом свежей выпечки. «Пахнет волшебно», – прикрыла глаза, глубже вдыхая божественный запах яблочного штруделя. «Это ты еще не пробовала», – довольно улыбнулась женщина но уже истекла слюной. Не обманула. Желание вонзиться зубами в хрустящую корочку оказалось настолько велико, что я думала, не дождусь, когда мне дадут попробовать это великолепие. Сейчас отложу тебе кусочек, а то снова будешь ждать, пока эти лбы поедят, и вся еда остынет. Это совсем плохо, что мне даже не будет стыдно за то, что влезла не очереди усмехнулась. «Скажешь тоже, стыдно», хмыкнула она. «И вообще, почему ты так всего боишься? Хочешь чего-то, смело говори об этом». «Не знаю», – пожала плечами. «Я вроде как на птичьих правах тут и просить о чем-то не имею права». На мгновение женщина замерла, оторвавшись от возни со штруделем и посмотрела на меня во все глаза. «Ей-богу, впервые такую здесь вижу». «А каких видели?» Внезапно ухватилась за возможность побольше разузнать о предыдущих пассиях Кая. Тетя Марина лукаво посмотрела на меня и, взяв нож, принялась разрезать пирог. «Ты точно первая, решившая помогать на кухне от скуки». «Это разве плохо?» Отчего-то показалось, что она говорила с усмешкой. «Нет, что ты?» – замотала она головой. «Просто ты совсем на них не похожа». И много их было. Снова внутри закопошилось это треклятое ядовитое чувство, сжирающее меня последние три дня и расползающееся ржением по венам. Какая разница, что было до? Проблема в том, что они никуда не исчезли, оставаясь параллельно со мной. «Ни одна из них тут не жила, если тебе от этого станет легче», наконец-то ответила она. «Да мне как-то все равно». Я опустила взгляд, чувствуя себя пойманной на чем-то постыдном. «Мне можешь не рассказывать», — резко оборвала кухарка мое унижение. «Я тоже женщина». И этим все было сказано. Мы обе молчали, пока тетя Марина выкладывала для меня кусочек сочного штруделя, а затем она достала из морозилки ванильное мороженое и украсила пирог сверху белоснежным шариком, протянув мне. «Можешь пойти к себе, сейчас набежится ранча на обед, не протолкнуться будет». «Я лучше в беседке», – улыбнулась, предвкушая свою трапезу. «Спасибо большое». Забрала тарелку и выскочила в сад, огибая дом и прячась от любопытных глаз в беседке. Солнце стояло высоко в небе, но в тени деревьев совершенно не ощущался его жар. Беседка была построена таким образом, что даже в самое пекло внутри царила прохлада и обдувала легким ветерком. Я подцепила вилкой кусочек штруделя, захватив немного мороженого и положила в рот, закрывая глаза от удовольствия, и даже застонала в голос. Хрустящая корочка слоеного теста, яблоки с корицей, изюмом и грецкими орехами вместе создавали ураган эмоций. Невероятный вкус привел к оргазму вкусовых рецепторов. Не заметила, как проглотила большую часть куска, не думая о том, как выгляжу. «Привет!» Услышала я мужской голос и только теперь заметила стоящего у проема беседки Яра, наблюдающего за мной. «Привет!» – пробурчала с набитым ртом. «Так и думал, что найду тебя здесь», – снова улыбнулся он. «Похоже, что он уже отошел от той информации, что я поведала вчера, и первоначальный шок отпустил его». Я же сидела с полным ртом, пережевывая десерт и не желая отвлекаться от своего занятия. Но, увидев, с каким восторгом Ярослав смотрел на меня, непроизвольно смутилась. «Что?» – спросила дерзко, ощущая себя странно от такого пристального внимания. «Ты так аппетитно лопаешь, что мне тоже захотелось». Он перевел взгляд к моим губам, задержав на них взгляд. «Угости кусочком!» «Бери», – без всякой задней мысли предложила парню. Яр поставил кресло напротив меня и сел так близко, что наши колени соприкасались. Мне стало неловко от физического контакта с мужчиной. Я слегка отвела их в сторону и протянула вилку Ярославу, но он не взял ее. «Подцепи, пожалуйста, лучший кусок и сделай так, как делаешь для себя». Теперь друг брата смотрел пристально в глаза. Я отломила штрудель вместе с мороженым и, удерживая вилку над ладошкой, протянула карту рту парня. Яр обхватил вилку губами, при этом не отводя взгляда в сторону. Его взгляд потемнел. Зрачок расширился, а грудная клетка начала тяжелее вздыматься. «Вкусно!» – пережевывал он, облизывая губы и опустил взор к моему рту. Испачкалась. Где? Вот здесь мороженое. Он протянул руку к уголку моего рта и, коснувшись подушечкой большого пальца лица, вытер что-то, пристально всматриваясь мне в глаза. Я вздрогнула от мужского прикосновения, заливаясь краской. Яр же, не прерывая зрительного контакта, слезал с пальца сладость, вгоняя меня в краску. Пульс разогнался, тело пылало от смущения, и я не знала, куда себя деть. «Не помешаю вашему веселью!» разнесся громом над садом голос Крестовского. Сердце ухнуло в пятки, и я оторвала взгляд от Ярослава, посмотрев ему за спину. Словно вестник апокалипсиса, весь в черном, у беседки стоял Кай, и прожигал меня взглядом, полным злости и отвращения. И я поняла, что сейчас произойдет нечто непоправимое.